Сюда же что относится? Облегчить твоему брату его положение. Не требовать от брата, который находится в стесненных материальных обстоятельствах, не требовать от него уплаты долга, если он тебе должен. Ты должен здесь, что мы скажем, желательно тебя облегчить ему, не требовать от него? Обязан ты. Не имеешь права требовать от брата уплаты долга, если он не может уплатить тебе долг, если он не в состоянии. Это ваджб. Terpilih, jenis wajib. Allah Subhanahu Wa al Taala umkatur prikazaita surah Al Baqarah. Wain kahana zhusratin, fana ziratun ilai maysara. Jika dia berada dalam keadaan tertekan, dia akan mengalami kesukaran. Jadi, jika dia berada dalam keadaan tertekan, dia akan mengalami kesukaran. Jadi, jika dia Пока dalam keadaan tertekan, dia akan mengalami kesukaran. Jadi, jika dia berada dalam keadaan tertekan, dia akan mengalami kesukaran. Jadi, jika dia berada dalam keadaan jika jika jika jika dia он хочет, он не задерживает уплату долга, он просто не может, тогда харам тебе требовать от него этот долг. Или заявлять о нем в суд и правителю, пытаться нажать на него таким образом, чтобы как-то от него что-то получить. Ты должен дать ему отсрочку. Потому что есть некоторые люди, которые да упасет Аллах, аля, те, которые не боятся Аллаха Аллах, аля, и те, которые не жалеют рабов Аллаха. Требуют от людей, у которых нет возможности вернуть. Оказывают на них давление. Или каким-то образом обращаются в какие-то инстанции, чтобы этих людей что, применили к ним какие-то санкции. Если есть возможность посадить, значит посадить. Если причинить им какой-то вред, значит причинить. Или так делают, что эти люди вынуждены оставить свою семью или оставить свои дома. Все это вульм. То есть все это беззаконие и несправедливость. И даже в исламском государстве Кады, судья, если вот такой человек обратился к нему, который требует от бедного человека, который не может уплатить, требует от него, чтобы тот уплатил, и к Кады обратился человек с таким иском, что ваджиб для Кады в таком случае, он должен сказать ему, нет, ничего тебе не положено. Хорошо. То есть Кады должен здесь освободить того бедного от вот этой несправедливости, которая причиняется к нему. Некоторые люди... Когда им кто-то должен, из тех, кто беден, ищут какие-то способы хитрости, чтобы ну, как-то еще раз этого человека, еще что-то с него поиметь. То есть на нем и так долг, ищут какие-то хитрости к чему? К реба, к расставщичеству. То есть он должен столько за то, что у нас долго не уплачивает, я еще так сделаю, напрямую реба он не может сделать, но какие-то хитрости, так что этот человек потом должен ему вдвойне, должен ему больше, чем он на самом деле должен был ему. Или заставлять его купить у себя какой-то товар, еще в рассрочку купи, еще вот это будет тебе, в рассрочку купи за цену какую-то больше, потом погасишь мне это. Или договариваться с кем то третьим человеком, другим, и говорит этому, который ему должен, иди вот к тому-то и возьми у него деньги, и мне уплати потом. И этот бедный потом оказывается человек между вот двумя валимыми, между двумя беззаконниками. Они пинают его как мячик один к другому. «Да упасет Аллах, Субхану Аталию». Играет вот так вот человеком, как дети играют мячом. Поэтому если видишь человека, который вот так вот требует от бедного человека, который не в состоянии уплатить, требует от него уплату долга, должен ты разъяснить этому человеку, что он грешный, что он совершает грех, что это харам, что он обязан дать отсрочку. Потому что Аллах говорит, «А если он не в состоянии, то ему отсрочку». И объяснить этому человеку, что если он так будет нажимать на своего брата-мусульманина, ставить его в стесненные обстоятельства, то Аллах, Субхану Та'аля, его тоже в такие тяжкие обстоятельства поставит. Либо в этом мире, либо в вечном мире. А может быть и в этом мире, и в том мире вместе. Может быть, Аллах ускорит ему наказание. Одним из наказаний для этого человека от Аллаха будет что? То, что этот человек не образумится и дальше будет требовать от этого человека, который ему должен деньги, уплату. А раз он будет от него дальше требовать уплату, значит что? Будет возрастать его грех. Грех будет продолжаться. Это наказание Аллаха Субхану Атай. Продолжение греха, продолжение человеком греха, это наказание от Аллаха. Но есть наоборот. И здесь тоже нужно быть осторожным. Есть некоторые люди, да упасет Аллах, Субхану Ата'аля, обязаны людям, должны что-то другим, и не соблюдают права других. Взял в долг, имеет возможность вернуть, не отдает долг. Тянет с уплаты долга, имеет возможность уплатить, но не делает этого. Приходит к нему человек, говорит, уплати мне долг, мне нужно. Он говорит, завтра. Приходит на завтра и говорит, ну потом, послезавтра. Или убегает от него, или не отвечает на телефонные звонки, хотя может он уплатить долг, у него есть возможность. А пророк алей -Са сам говорит, «Оттягивание уплаты долга». Богатым богатым, то есть, который имеет возможность уплатить его, это злум, это несправедливость. А несправедливость это что такое злум? Пророк алейхиссалату сказал: несправедливость в этом мире это зулумат ёмаль кияма, это мраки в судный день. Поэтому, если человек вот так вот не уплачивает долг, имея возможность, смотрите, каждая секундочка проходит, час проходит, а он может уплатить, но не делает этого, увеличивается его грех, нарастает и нарастает грех. И просим Аллаха субхана таля для всех нас избавления и защиты от грехов. Это слушание Всевышнего саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва